Глава 14. 19 сентября, суббота. Рыба дохнет от того, что слишком часто разевает рот. За первой утренней чашкой кофе Квиллер решил прочитать еще одно письмо. Только одно пообещал он себе. Оно было написано 30 сентября. «Дорогая Фанни, свершилось? Мы женаты. Дэн импульсивен. Я тоже не люблю тянуть кота за хвост. Так что мы взяли и махнули в соседний штат» где нас зарегистрировали без всякой канители. Махнули кота за хвост, не удивляйся моему языку. У меня просто голова идет кругом. Я никогда не мечтала о пышной свадьбе. Хотя мама, конечно, видела меня не иначе, как в бабушкином платье с десятифутовым шлейфом, а рядом восемь подружек в шляпках с обвисшими полями. И, разумеется, не меньше двух сотен гостей. Я-то всегда знала, да и она тоже, что отец все равно не согласится вышвырнуть столько денег на свадьбу. Так что мы поженились тихо, спокойно и теперь безумно счастливы. В моей квартирке двоим, конечно, тесновато, если они не влюблены так, как мы. Когда-нибудь у нас будет симпатичный пригородный домик с садом и автомобиль с гаражом. Дэн устроился на полставки в Нермак, а мне символически прибавили зарплату. Так что, если экономить, жить можно. Знаешь, какой хулиганский поступок я совершила? Послала родителям уведомление о том, что у них теперь есть зять. И подписалась. Анна Квеллер. И не удержавшись, добавила, что теперь он торгует галстуками. Конечно, я знала, что отец ерепенится и запретит маме отвечать. Ну и пусть. Если им не нужна такая дочь, мне не нужны такие родители. Твоя Энни. Когда Квиллер убрал письма, Коко сидел на библиотечном столе, не обращая ни малейшего внимания на заводную копилку, которая, казалось, стала его любимой игрушкой. Куда больше его привлекала кленовая шкатулка. Он обнюхивал выступ на крышке и пытался когтями стащить с поверхности шкатулки какие-то рисунки, образованные трещинами в древесине. Один из них напоминал запутавшуюся в паутине линии мышь, другой пчелу. «Кто поймет этих кошек?» – пробормотал Квиллер, разогревая себе булочки к завтраку. Его занятие прервал звонок Сели Робинсон. «Шеф, прошу прощения за беспокойство, но мне надо кое-что с вами обсудить. Валяйте!» «Это насчет Норы, моей помощницы. Я сообщила ей о том, что вы пишете книгу «Были и небылицы Мускаунти. Ну и собираете разные «Были и небылицы». И она сказала, что расскажет вам одну историю, которая произошла в действительности. А когда...» И о чем? Вам известно? Нет, Нора не стала мне говорить, но хочет, чтобы вы ее выслушали. Она будет счастлива, если эта история попадет в книгу. Когда в газете напечатали ее письмо, это стало для нее настоящим потрясением. Да, когда впервые видишь напечатанным что-то свое, это немного ударяет в голову. Я не против выслушать ее. Квеллер никогда не отказывался послушать что-нибудь. Как знать? А вдруг набредешь на подлинную жемчужину? Боюсь только, что вы зря потратите время. Вдруг это какая-то ерунда. Она ведь в конце концов простая деревенская женщина. Как я! добавила селия со смехом. Вы стоите трех городских женщин селия. Знаете что? Как-нибудь, когда Нора доставит мне продукты от вас, мы с ней поговорим. Замечательно! Сегодня я как раз пеку пирожки с говядиной. Могу сделать и на вашу долю. И еще, если хотите, с рубленным мясом. Дальше, дальше! Селия весело расхохоталась. Нора привезет их вам во вторник. Или нет? Давайте сегодня, во второй половине дня. Меня сегодня целый день не будет. Может быть, завтра утром? По утрам она ходит в церковь. Договорились на воскресенье. и Квеллер пошел переодеваться, чувствуя, что заключил выгодную сделку. Осенние краски в достигли пика яркости. Красный, бордовый, золотой, бронзовый и коралловый выглядели особенно пронзительными на фоне темных хвойных лесов. В выходные горожане устремились на природу с фотоаппаратами. Квиллер, Поли и Райкеры запланировали небольшую поездку с остановкой на ланч-гостинице «Волонный дом» на побережье озера. Встретившись в индейской деревне, они отправились на прогулку в пикапе квиллера, из которого удобнее было обозревать окрестности, чем из низкопосаженной машины Арчи. Полли выглядела элегантно в бежевом вельветовом костюме, черном берете и бежевом шарфе с черными китайскими иероглифами. У тебя потрясающий шарф, Полли, восхитилась Милдред. Наверняка ты купила его не в Пикаксе. Спасибо, он из Бостонского художественного музея. Надеюсь, тебе известно, что на нем написано, заметил Арчи. Ничего неприличного, уверяю тебя. Счастье, здоровье, гармония, что-то в этом духе. Они неторопливо разъезжали по округе любой с красочными осенними видами, фотографируя самые живописные места. Разговор их состоял из отрывистых фраз. «Вы только посмотрите!» Никогда не видела ничего подобного. Просто дух захватывает. В этом году что-то необыкновенное. «Интересно, а почему так мало машин?» – удивилась Поля? «Обычно в эти дни дороги запружены». «Все смотрят по телевизору футбольный матч», – предположил Арчи со свойственным ему цинизмом. Серые копры заброшенных шахт возвышались, как суровые часовые, среди пышного великолепия природы. У каждой шахты была своя история – обвалы, взрывы, убийства. «Мэгги уверяет, что под Большой Б есть подземное озеро», – сказала Полли. Столик в ресторане гостиницы «Волунный дом» был заказан на половину первого, и у них оставалось время, чтобы прогуляться по берегу озера. Через несколько недель песок будет покрыт трехфутовым слоем снега. Ресторан, к их удивлению, был наполовину пуст. «Многие отменили заказ», — сообщил хозяин. «Стоит только пустить слух, что где-то кого-то убили, и все тут же в страхе запираются в своих ванных комнатах». Они устроились за столиком у окна с видом на озеро. «Давайте не будем портить себе день разговорами об убийце, затесавшемся в наши ряды», — предложила Милдред. «У меня есть радостная новость», — сообщила Поли. «После того, как сестры Камедиш съехали, я все беспокоилась, не достанутся ли мне шумные соседи. Стенки у нас ужасно тонкие. А вчера ко мне в библиотеку зашел представиться новый сосед. Он торгует редкими книгами. Букинист из Бостона». «Более тихого соседа подобрать трудно», — рассмеялся Арчи. «Он рассылает книги почтой, прямо из дома». Устраивает стеллажи по всем стенам сверху донизу. Пока не прибыли книги и мебель, он поселился в Макинтоше. А что он собой представляет, живо заинтересовался Милдред, всегда и всюду выискивавшая интересных людей, которых можно было бы пригласить на обед. Средних лет на вид симпатичный, говорит очень учтиво, и, разумеется, ходячая энциклопедия. Надеюсь узнать у него много полезного. Кстати, он специалист по инкунабулам. «А, это первопечатные книги, да?» «Да-да». Квеллер хмыкнул в усы и решил, что пора закрывать амбар на зиму и немедля перебираться в индейскую деревню. А вслух изрек. «У меня тоже есть новость. Сестры Кавендиш, Тибиты и еще кое-кто из жителей уголка организовали издательство полного абсурда. У меня есть список абсурдных заглавий, которые они собираются обнародовать». Он зачитал список, то и дело останавливаясь, чтобы слушатели могли выразить свои впечатления тихим весельем, либо откровенным хохотом. «Я добавил одно заглавие от себя», — продолжил он. «Пять фортепианных пьес для указательного пальца». Все дружно рассмеялись, а затем замолкли, напрягая воображение. «Спешить некуда», — сказал Квиллер. «Можете думать до четырех часов». Однако, к тому времени, когда подали десерты кофе, у Поли уже созрело название «Рецепты полезных напитков» Лукреции Борджа. Арчи предложил включить список автобиографии Кинг-Конга под названием «Моя тайная жизнь под личиной белоснежки». Милдред, убежденная, что особой популярностью пользуются трактаты по кулинарному искусству, придумала заголовок «Поваренная книга для желающих похудеть» и «Кабода Крейна». Речь идет о герое новеллы, отличающейся невероятной худобой и прожурливостью. Мужчины хитро переглянулись. «Помнишь, Кабода? спросили они друг у друга. Милдред захлопала в ладоши. «Еще одна история из вашей беспутной юности?» Стоило четверке собраться вместе, как Миллер и Арчи тут же ударялись в воспоминания о годах, проведенных в Чикаго. «Мы читали на уроках литературу Вашингтона Ирвинга» стал объяснять Квиллер, и прозвали учителя Икабодом за его худобу. Он был большой шутник и любил разыгрывать учеников, когда давал им домашние задания. Мы всегда мечтали отыграться. Помнишь нашу школу Арчи? Да, она была очень старой, ее собирались снести. Первый этаж находился высоко над землей. Теперь так не строят. «И вот однажды», — продолжил Квиллер, «нам предстояло контрольное по литературе. Занятия проходили на первом этаже». Мы с Арчи пришли раньше всех, и нам взбрело в голову запереть дверь изнутри на щеколду, чтобы никто не мог войти. Сами мы выбрались через окно и спрыгнули на землю с высоте, между прочим, шести футов. Затем отряхнули грязь с одежды и, как ни в чем не бывало, вернули в школу через главный вход. К этому времени возле запертых дверей столпился весь класс, а икабот бегал взад и вперед, разыскивая служащего с лестницей. «Окно осталось, естественно, открытым». «Ну и удалось ему выяснить, кто это натворил?» спросила Милдред. «Он с самого начала догадался. Кроме нас никто в классе до такого не додумался бы. Нас спасло только то, что у него было чувство юмора». «Жаль, что я вас тогда не знала», сказала Милдред. «А я ужасно этому рада», отозвалась Полли. Квиллер отвез друзей обратно в индейскую деревню и высадил райкеров у берез а Полли возле Ив. «Не зайдешь ли перекинуться парой слов с Брутом и Катой?» спросила она. «Только ненадолго. А у твоего соседа-букиниста нет кошек?» «Нет, но он готов приглядывать за моими, если мне понадобится уехать. Он очень предупредителен. Это он привез мне шарф». «Необычайная любезность с его стороны». «И как его зовут?» «Керт Соловью». «А на самом деле?» Квил. тебе повсюду мерещатся жулики». Этот соловей не боится замерзнуть у нас в каком-нибудь десятифутовом сугробе? Нет, я же тебе рассказывала, он вырос здесь. Родные увезли его отсюда еще мальчиком, но у него сохранились самые теплые воспоминания о нашей зиме. В таком случае ему следует вступить в клуб любителей керлинга. Вернувшись домой, Квеллер первым делом позвонил Пэту Оделу, мужу Селии Робинсон, который командовал бригадой уборщиков. Он попросил Пэта в самое ближайшее время подготовить для него четвертый домик в Ивах. «Что, ноги мерзнут?» – спросил Пэт со своим мелодичным ирландским акцентом. «Можно сказать и так, Пэт. Погод хор предсказывает на октябрь-ноябрьскую погоду. Ну, это его личное мнение, есть и другие. Но мы с удовольствием сделаем все, что вы захотите». Положив трубку, Квиллер заметил, что кленовая шкатулка перевернута. Крышка с нее сброшена. Аценты исчезли. Быстро оглядевшись, он обнаружил обоих преступников, которые восседали рядышком на камине и смотрели вниз на садейные. Юм-юм глядела, понурившись. Коко же явно гордился собой. «Так, прохвосты!» – обратился к ним Квиллера строганно. «Одного из вас следует судить за ограбление банка, а другую – за сообщничество, по меньшей мере». Против обыкновения юм юм не загнала монетки куда-то в дальний угол. Они лежали неподалеку на ковре. Очевидно, на ее утонченный вкус они были слишком тусклыми. Квиллера больше интересовали мотивы Куко. Что это? Простое любопытство или спортивный интерес? Ведь надо было умудриться ухватить плотно подогнанную крышку зубами за шишечку и приподнять ее. Да, кот изобретательный, ничего не скажешь. Его всегда увлекали непростые задачи. А справившись с очередной, он тут же охладевал к ней и уходил, задрав хвост с самым независимым видом. Сам же Квиллер не на шутку увлекся письмами матери. Наконец-то он понял, почему никогда не получал день рождения подарки от дедушки с бабушкой, как, например, Арчи, который хвастался то ковбойским костюмом, то двухколесным велосипедом. Квиллер взял письмо от 10 октября. «Дорогая Фанни, Спасибо тебе за поистине королевский свадебный подарок. Мы приберегаем его до лучших времен, когда у нас будет домик за огородом. Я представляю, как он будет смотреться на столике, прихожей или на каминной полке. Но все это в будущем, надеясь, не слишком отдаленным. А сейчас нам надо подумать о карьере Дэна. Быть может, бросить работу и перебраться в Нью-Йорк, где у актеров гораздо больше возможностей? Или все же остаться здесь, где есть постоянный доход и перспективы повышения по службе? С работой в универмаге Дэн справляется. Хотя понятно, что у него душа не лежит к розничной торговле. Он мог бы больше зарабатывать, разъезжая в качестве агента фирмы. Но мне вовсе не хочется, чтобы он все время был в разъездах. Что это будет за жизнь для двоих влюбленных? Каждый день мы читаем объявления о работе. И надеемся, надеемся надеемся. Дэн настроен не особенно оптимистично, но я уверена, самое ближайшее время нас ждут перемены к лучшему. Твоя Энни. Мозг рассверлил сверлил вопрос. Что за королевский свадебный подарок? Он не помнил, чтобы в их комфортабельной городской квартире с большой передней и камином имелось что-нибудь королевское. По крайней мере, на его детский взгляд. Какая-нибудь хрустальная ваза? Серебряная чаша?» «Может быть, фарфоровая статуэтка?» «Возможно, Энни упоминает об этом в одном из следующих писем». Он взялся за письмо, помеченное 22 октября. «Дорогая Фани, только не падай. У меня шибательная, потрясающая новость. И если письмо покажется тебе невнятным, не удивляйся. Я просто сама не своя от восторга. Я только что узнала, что я беременна. Дэна эта новость буквально огорушила. Библиотеки надо мной смеются» потому что я тут же взяла кучу книг по уходу за младенцами. Что касается моих родителей, то я известила их об этом, но письмо вернулось распечатанным. А жаль. Какие материнские советы мне сейчас пригодились бы? Эх, ты мой самый близкий друг Фанни, и если родится девочка, я назову ее в твою честь, а если будет мальчик, пусть имя ему выберет Дэн». Конечно, он проявлял бы больше энтузиазма, если бы у него была приличная работа какой-нибудь постоянной труппе. Фанни, как я хотела бы, чтобы ты увидела его на сцене. Он так талантлив. У меня просто сердце разрывается, когда я вижу его подавленным. Я стараюсь, чтобы он почувствовал, что я люблю его, независимо от того, как у нас идут дела. Мы вместе, остальное не имеет значения. А скоро нас будет трое. Ты сможешь это себе представить? Твоя Энни. Прочтя письмо, Квиллер порадовался, что его, что его не назвали Франческой или Фанни. Следующее послание было коротким, но он взял за правило не считать больше двух сразу. «Спокойной ночи, Энни», — сказал он, закрывая коробку.